Глава 24. Штурм. Промочили горло вином, что было у Марка Тулия в вечной фляге, и продолжили допрос черепа, который жадным взглядом проводил флягу. Вот эти зеленые светильники на треногах!» Элит указал на них рукой. Как долго будут гореть и каким образом их тушить и зажечь вновь? Пленный сглотнул слюну и поведал нам, Эти лампы освещали два длинных коридора, в которых уже много лет нет другого освещения. Раз в десять дней смотритель менял вот тот черный ящик на такой же, но заряженный. Заряженный чем? Поднял бровь Пелит. пленный на несколько секунд задумался, как будто подбирая слова. Да фиг его знает, наверное, электричеством. Чем же еще?» — С удивлением в голосе произнес Безухий. Электричество это что такое? Старательно выговаривая непривычное слово, спросил жрец. Электричество? Это электричество? Светильники горели от него, да и все, что здесь есть, работает, вернее, работал от него, пока все не потухло. При этом его голос четко дал понять, кого он винит в этом. Мы с Пелитом переглянулись. Похоже, как и те артефакты, что были у Пелита в поместье, Эти светильники работают от одной и той же силы. И все же, как управлять этими светильниками? повторно спросил жрец. Пленный Путана начал объяснять, что мол, на каждом этом светильнике есть маленький рычаг, и при нажатии на него светильник должен погаснуть. Пилит подошел к одному из них и с негромким щелчком зеленый свет мгновенно погас и зажегся при новом щелчке. «Еще такие светильники есть?" поинтересовался Марктулий. Пленный замотал головой. Таких точно нет, есть маленькие, светят жёлтым или белым светом. Жрец достал и за лампу. Как эта лампа? Нет, намного ярче, да и свет направлен в одну сторону, так же как и у этих. Без носы кивнул в сторону светильника на три Пока все молчали, обдумывая полученные ответы, решил задать вопрос, который не успел задать в самом начале. И всё же, те немёртвые охранники, чем вооружены, как их оружие выглядит? На этот раз пленный надолго задумался. Прямоугольные железные штуки, я такие же видел в фильмах. А как и называется понятие ними? Стреляют как? Выстрел за один раз или много раз подряд? уточнил я. Как сами эти немёртвые стреляют, я ни разу не видел, признался пленный. А вот в фильмах было и так, и эдак. Этот дебил почти бесполезен, я покачал головой. Нужно своими глазами смотреть, как я уже говорил. "И да, такое оружие у вас есть?" поинтересовался Марк Тулей. "Не знаю, ни разу ничего подобного не видел. Может, что-то у смотрителя есть?" замотал головой без носой. Действительно бесполезный. "Пилит, убирай его в торбу", попросил Легат. Закончив допрос пленного, Пилит отправил его в торбу, чтобы дополнительно не отвлекать наших бойцов для охраны. Пока они растеряны, Марк Тули махнул рукой в сторону поселения. Нужно захватить это поселение. Не зря же там живые мертвецы охраняют какой-то проход. И если там не алтарь, то что-то не менее ценное. Пилит согласно кивнул. Отец Тьма как раз за загробный мир и отвечал, так что там может находиться могущественный артефакт. Да и сокровищницу не лишне будет обчистить. внес я свою лепту. Пилит сообщил нам, что мана его почти восстановилась, и после завершения излечения раненых можно будет идти на приступ. И заметив, что я по-прежнему немного скособочен на левый бок, излечил мое плечо. Что-то не везет с тебя с этим плечом. Уже второй раз и его лечу. С улыбкой произнес Пилит: Лучше сто раз пропустить удар по плечу, чем один по шее. Отшутился я. Тем временем Марк Тулий подошел к одному из зеленых фонарей и не без труда поднял его над полом. Двое бойцов его легко смогут нести, так что не придется биться в потьмах», ухмыльнувшись, сказал он. Элит принялся пристально изучать исполинский лук, попутно объясняя мне, как он устроен. Если крутить вот этот ворот, Его палец уперся в металлическое двойное колесо, внутри которого была плотно намотана железная веревка, То дуги лука переместятся на кривую железку, с торчащей вверх рукоятью, зафиксируется и можно стрелять. Все просто, прямо как на виденных мною арбалетах. Нужно его будет прихватить с собой, когда будем отсюда уходить, предложил я. Это может пригодиться при обороне храма. Пелиц согласно покивал. вот только непонятно, чем его детали скреплены. Такое впечатление, что металл сплавлен друг с другом прямо на месте. И вернувшись к баррикаде, жрец позвал всех, кто там был, перебраться на нашу сторону. Пока жрец окончательно излечивал раны, Марк Тули инструктировал наёмников. Сейчас золотаем ваши царапины и пойдем на штурм. Если пленный урод не напиздел, то там только двое мужиков и девять баб. то могут оказать сопротивление». Оглядев свое воинство, легат продолжил: «Еще там может быть с десяток спиногрызов и один черножопый воитель. Тот в тени пленник у них, но повести себя может по всякому. Будем зачищать коридор за коридором и комнату за комнатой. Без спешки. Дец этим уродом некуда. Если будут сдаваться, то связывайте, но при малейшей угрозе кончайте на месте. Мы и так уже четверых потеряли". И последнее: если впереди увидите зал, заваленный слявшими и не очень тропами, то заходить в него не стоит. Закончил инструктаж Марк Тулей. Элит поднял руку, и когда все обратили на него внимание, произнес. "Некоторым из вас сегодня присвоен второй уровень, и вместе с ним вы получили возможность стать сильнее. Перед тем как заснуть, сильно желать того, что вам не хватает". Силы, ловкости, выносливости или четкого взора. От наемников раздался одобрительный гул. Они между собой начали со смехом обсуждать, кому чего не хватает. И пока у меня выдались свободные полчаса, я решил улучшить свое восприятие, чтобы лучше видеть, так как в этих зеленых сумерках это может быть полезным. Восприятие девять из десяти. Восприятие десять из десяти». Последовательно вкинул все два свободных очка восприятия, стойко перенося неприятное ощущение в глазах, носу, ушах и на коже. Поздравляем. Ваш параметр восприятия достиг предела для вашей расы. Вы получили навык Чувство правды. Чувство правды и пассивная особенность позволяет воспринимать мельчайшие детали поведения и мимики собеседника. Ха, полезный навык. Особенно пригодился бы он во время недавнего допроса, но стоит с ним быть аккуратнее. Не всегда правду стоит знать. Все же зря я почти без перерыва повысил два параметра. Зуд на коже уже почти прошел. А вот речь в глазах и звон в ушах не то, что уходить не собирались, но даже начали усиливаться. Обливаясь слезами, позвал Пилита на помощь, и под его исцеляющую магию поведал о вновь полученном навыке. Виллит, услышав о полученном навыке, заметил: "Многие знания, многие печали", и грустно улыбнулся. Но Новообретённый навык показал, что он вполне искренен. Возле завала оставили Теодора и ещё четверых воинов с трубой и наказом, как только кто-то появится из прохода, оповестить нас об этом. Двое самых сильных наемников подняли треногу со светильником и приготовились освещать наш путь. Сам я вместе с еще пятью бойцами отправился в передовой дозор. Осторожно ступая, принялся вслушиваться и вглядываться в зеленеющий сумрак. Вслед за нами на расстоянии 30 шагов шли все остальные войны, в первых рядах лучники с луками на изготовку. Однако ни врагов, ни препятствий не попадалось до тех пор, пока проход не начал расширяться, как и прошлый коридор. По обе его стороны было множество дверей. Аккуратно заглянув в первую дверь и подсвечивая себе лампой, я увидел заполненную всяким хламом коморку. Все, как и говорил пленный. И так как все двери открывались наружу, то я сразу заблокировал ее, подбив в щель между полом и дверью заранее заготовленный деревянный клин. "Чисто", сообщил я. В таком же порядке проверили еще четыре коморки. В одном из них нашел много запыленных черных зеркал, очень похожих на виденных в харчевне. Эту комнату решил пока не блокировать, так как жрец явно заинтересуются находками. Так и оказалось. Элит застрял там минут на пять. Уже привычно заглянул в пятую по счету комнату, и тут неожиданно комната озарилась вспышкой выстрела, и в шлем ударила пуля. Ошарашенно отскочил в сторону, одновременно судорожно захлопнув дверь и достав пистолет. "Внимание, напротив двери не стоять!" крикнул я, опасаясь новых выстрелов сквозь дверь. Распорядившись, чтобы сопровождающие меня воины следили за тем, что происходит впереди, я подозвал взволнованных спутников, что шли следом. Там засел как минимум один из уродов, и немного подумав, сказал: "Звук выстрела очень похож на тот, что издает мой пистолет. И как нам взять на приступ эту комнату без потерь, я пока не представляю. Да хули тут думать?" громогласно заявил Марк Тулей. "Открыть дверь и закинуть горящую лампу". Пламя их явно отличит, да и света прибавит. Фу! И сплюнул на пол. Хорошая идея. кивнул Пилит и обратился уже ко мне. Друг мой, как только пламя вспыхнет внутри, сможешь ли ты застрелить в этот момент тех, кто там будет? Идея на самом деле стоящая. Все равно светошумовых гранат нет. Впрочем, как и любых других, но стоит, пожалуй, улучшить навык армейской подготовки. Лишним это точно не будет. Тем более осталось всего 12 патронов. Сейчас навык владения пистолетом улучшу, это может пригодиться. Займет это минут 10 или чуть больше. Хорошо, а я пока приготовлю смесь для лампы. ибо простое масло, думаю, их не очень впечатлит. Внимание. Улучшить навык базовая армейская подготовка мира L-крак до второго уровня. 20 ОС. Да. Доступные очки системы 34 3460. Меня вновь окатил шквал новых знаний, навыков и умений. Я словно прошел пару лет изматывающих тренировок с различным оружием и расстрелял на стрельбище тысячи патронов. Через 13 минут очнулся от слез и доложил, что готов приступить к зачистке комнаты. За время моего отсутствия зеленый светильник перенесли вперед, и сейчас дверь освещала только одна лампа. подготовленная жрецом. Мы тут с Марком Туллием подумали, что лишний свет с нашей стороны лишь поможет засевшим там защитникам прицеливаться, так что весь излишний мы пока убрали. И действительно, почти все лампы были погашены. Нужно всем отойти в сторону от двери шагов на пятнадцать, а то может задеть рикошетом, распорядился я. Я, Марк Туллий и ещё один наемник встали по бокам от двери. Легаты воин стояли, а я расположился сидя на одном колене. Легат резко дернул дверь, а наемник зашвырнул внутрь горящую лампу, и я у двери приготовился стрелять, как только вспыхнет пламя. Одновременно с полетом лампы прозвучали еще два выстрела. Пули попали как раз в дверь напротив. Подождав пару секунд после того, как комната осветилась огнем, я резко высунулся и выпустил три пули в замеченный в всполохах силуэт. И как минимум один из выстрелов оказался удачным. Противник рухнул как подкошенный. Закройте дверь, без притока воздуха зелье быстрее погаснет, крикнул нам Пелит. И как бы мне не хотелось терять в пожаре пистолет с боеприпасами, я захлопнул дверь. Все равно затушить пожар не вышло бы. Нет у нас столько воды, да и посылать воинов к водопаду тоже не выход, слишком до него далеко. Из-под закрытой двери начал просачиваться дым. Гашлинов Марк Тулей заметил: нужно забить щель мокрой тряпкой или шкурой. Услышав распоряжение, один из наемников достал из своей торбы ободранный кусок ткани, бросил на пол возле двери и принялся на него мочиться. После того, как закончил, ногой подбил влажную ткань в щель. Практически сразу после этого в комнате начали раздаваться выстрелы. Похоже, огонь добрался до пистолета. «Это взрываются боеприпасы, которыми был заряжен пистолет. Успокоил я начавших волноваться спутников. Подождав чуть больше десяти минут, мы открыли дверь, и из открытого проема повалил густой дым. Выждали еще минут пять, пока смог немного рассеяться. Заглянув внутрь, я увидел обгоревший скрюченный труп. Такое впечатление, что он хотел кого-нибудь обнять. Рядом с трупом нашел разорванный, и искореженный пистолет, как две капли воды похожий на мой, собственный. Убрал его в торбу, может, на что-нибудь изгодится. Продолжили обследовать комнаты. Заглянул в одну из них, и в нос ударил резкий запах нечистот. А уши уловили шуршание и писк. А вот, похоже, и место работы нашего безносого пленника. Помнится, он говорил, рядом должна находиться кухня и скорняжная мастерская. Осветив лампы помещения, увидел множество клеток, и в каждой сидела парочка крупных крыс, и все они определились с справкой как одичавшая крыса. Уровни у них были в основном первые, но изредка встречались и вторые. Я крысятник нашел. Если их перебить, можно будет получить немного очков системы, сообщил я свою мысль спутникам. И на мгновение задумался. Непременно, мой друг, непременно. Но нет, ли среди этой хвостатой братии парочки беременных особей. Опять, похоже, у жреца возникла какая-то идея, связанная с изысканиями. И сосредоточившись, я вспомнил, что парочка крыс действительно была с округлыми боками. "Да, видел вроде пару беременных тварей", сказал я. "Опять хочешь ослежевать монстров?" "В будущем, конечно же", улыбнулся Пелит. Но на этих беременных зверушек у меня другие планы. И увидев мой заинтересованный вид, пояснил. "Можно попробовать разводить их в нашем мире. Расачки системы Советс не получить". то "Тоскрыс, точно". Марк Тули недовольно засопел. "Философ, может, ты займешься обсуждением своего хвостатого стада после того, как мы захватим все поселение?" Мы продолжили проверять каморки, и действительно, рядом нашли кухню. Так как на столе находилась наполовину выпотрошенная тушка крысы, а на полу лежали кучками по всей видимости странные овощи и фрукты. А вот очага для готовки найти не получилось, лишь только странные железные тумбы, поверх которых стояли стеклянные котлы с полуостывшим варевом. В следующей каморке было обиталище кожевников, так как запах застарелой мочи шибал в нос еще в коридоре. Внутри было все, как и описал пленный. Тозы с мочой перемежались висящими для просушки шкурами. Но тут неожиданно из темного угла на меня, сжимая в руке нож, бросилась притаившаяся там женщина. Благодаря улучшенному восприятию я успел заметить ее выпад и, уклонившись от ножа, ногой оттолкнул напавшую. Отлетев, она опрокинула на себя таз с вонючей жижей, я же призвал меч и вонзил его ей в грудь. Внимание, вы получили 8 очков. Сорок 42 и 160. Осмотрел все углы, но больше никого не обнаружил. Там только вонючие шкуры и свежий труп одной из женщин. Еще в десятке следующих комнат ничего интересного не нашли. Но тут внутри под врат, которыми оканчивался коридор, начали мелькать сполохи света. "Внимание! Приготовиться к схватке!" скомандовал Марк Тулий. "Лучники, стреляйте по готовности!"